Не быть тебе нулем из молодых да вредным, Ни медным королем, Ни попросту спортсмедным лбом, Ни слепцом путей, коптителем кают, Ни парой челюстей, которые жуют, Всем полагая цель, Ибо в любую щель я с моим ветром буйным. Не быть тебе буржуем. Ни гальским петухом, Хвост заложившим в банки, Ни томным женихом седой американки, Нет ни одним из тех, Дописанных как лист, Которым только смех остался, Только свист достался от отцов. С той стороны весов я С черноземным грузом. Не быть тебе Французом. Но также ни одним из нас, досадных внукам. Кем будешь? Бог один. Не будешь кем? Порукой я, Что в тебя всю Русь вкачала, как насосом. Бог видит, побожусь, не будешь ты отбросом страны своей. Двадцать второе января тысяча девятьсот тридцать второго года.